Глава 4. Когда они ехали в такси к изобретнику Билли и к Тхлолима на острове Синтоза, встречная машина ярко осветила фарами сидящих на заднем сиденье, и Эдгар Фальк, нагнувшись к Бруно, стал внимательно изучать его шею. "Водитель, включите верхний свет", попросил Фальк. "Что там?" спросил Бруно, потирая кожу в районе кадыка. «Укус комара?» Потом до него дошло. Что так привлекло внимание Фалька? «Покраснение. Сиди спокойно». Фальк залез во внутренний карман пиджака и вытащил оттуда крошечную баночку. Он открыл крышку и достал из-под нее пуховку, зачерпнув немного маслянистой пудры и, телесного цвета. Ты что, накладываешь мне на кожу тональный крем? Именно это я и делаю. Не знал, что ты носишь его с собой. Рано или поздно, Александр, и тебе придётся его носить. С возрастом неизбежно сталкиваешься с этой проблемой. Если Фальк и догадался, что синяк на горле у Бруно это след от засоса, а он явно догадался, то не подало вида. Он молча стал глядеть в окно. — А я вот старею. — Да. — Я бы мог уйти на покой и поселиться здесь? — размышлял Фальк вслух. — Мне тут нравится. Именно в бухте Синтозы. — На покой прямо сейчас? Фальк не ответил. В конце концов Бруно и Джелтер остались в одежде. Она только целовала в засос его шею и схватила за член через штаны. А он проиграл последние 6 партий подряд. То ли нарочно, то ли нет, он и сам не понял, позволив Столарски всякий раз удваивать ставку и выигрывать. И в результате тот вернул почти все проигранные им тысячи сингапурских долларов, чему был не сканнара. Да и Бруно не собирался обчищать Столарски. Почему он и сам не мог себя объяснить. Сдав последние 6 партий, он предложил на этом закончить. Кокаина больше не осталось, и в его сознании и перед глазами образовалась зияющая пустота. Вот тогда-то, после игры со Столарски, строго говоря, у Бруно и началась полоса невезения, чего он тогда ещё не осознал. И возникли первые симптомы Помутнения сетчатки Бруно покинул люкс Стараясь не встречаться взглядом С Тирой Харпас И это в конечном счете Показалось ему главным итогом Бурной ночи А в пляжном доме Билли Ик Тхолима Только после того, как Бруно Проиграл ему больше ста тысяч Хозяин дома Заметил кровоподтек На шее гостя То ли Бруно так сильно потел, что пот смыл наложенный фальком тон, то ли он сам его стер, нервно потирая кожу в ходе игры. Или, возможно, Ик-Тхолим сразу заметил макияж, но решил упомянуть о нем спустя несколько часов. На боку у Ик-Тхолима висел пистолет в кобуре, который он не снял. А всего в комнате их было два, точнее сказать, два. два на видном месте, так как его телохранитель тоже был вооружён пистолетом. Пляжный дом соседствовал с обнниками, выстроившимися плотной шеренгой вдоль пляжа, и не отличался особым шиком или удобством. Он стоял довольно близко к морю, и когда раздвижные двери крытой веранды были открыты, в комнату вырывался шум прибоя. Бруно представил, как шум волн мог бы заглушать человеческие крики. Но потом решил, что это полная чушь. Ик-Тхолим ушел в отставку, и это был его домик для отдыха, хотя и весьма скромный, и теперь отставной начальник тайной полиции занимался лишь организацией футбольных договорников. «Вам что-то не очень везет», заметил Ик-Тхолим, не комментируя его засос на шее. Бывший начальник полиции, как и все местные чиновники, говорил на подчеркнуто правильном английском, но как бы намекая на что-то. «Сейчас нет», — согласился Бруно. «Вам бы сегодня не стоило играть», — усмехнулся Ик-Тхолим. «Вас в шею поцеловал осьминог». И с этими словами он указал пальцем на кровоподтек. Спустя 2 часа после ряда удачных для Бруно партий и множества ужасных, у него кончились все деньги, выданные ему в долг Эдгаром Фалком. А через неделю Бруно вылетел в Берлин.